«В лесах» Павел Иванович Мельников, Андрей Печорский Книга вторая, часть третья, глава первая Весенние гулянки по селам и деревням Зачинаются с качелей Святой Недели и с радуницких хороводов. Они тянутся вплоть до Петрова разговенья. На тех гулянках водят хороводы обрядные, Поют песни заветные то останки старинных праздников, что справляли наши предки во славу своих развеселых богов. По чистому всполью, по зеленым рощам, по берегам речек, всю весну молодежь празднует веселому ярхмелю, богу сердечных утех и любовной сласти. То-то -то веселье, то-то -то забав, Милованью да затейным играм конца нет. До солнечного всхода раздаются звонкие песни и топот удалых плясок на тех праздниках. Кроме дней обрядных, лишь только выдастся ясный тихий вечер, молодежь, забыв усталь дневной работы, не помышляя о завтрашнем труде, Резво бежит веселой гурьбой На урочное место И до свету водит там хороводы, Громко припевая, Как вокруг города Царева Ходил-гулял Царев-сын, Как в Арзамасе на Украсе Собирались омолодушки в един круг, Как ехал пан от князя пьян, И как селезень по реченьке сплавливал Свои сизые крылышки складывал. Слышатся в тех песнях помины Про Дунай-реку, про Тихий Дон, Про глубокие омуты Днепровские, Про широкое раздолье Волги-матушки, Про московскую реку Смородину. «Лебеди белые, соколы ясные» Вольная птица-журинька, Кусты ракитовые, мурава зеленая, Цветы лазоревые, Духи малиновые, мосты калиновые. Одни за другими вспоминаются В тех величавых, сыновитых песнях, Что могли вылиться только из души Русского человека — на его безграничных, раздольных, от моря до моря раскинувшихся равнинах. Не успели оглянуться после радуницы, как реки в берега вошли, и наступило пролетье. Еще день-два миновало, и прикатил теплый Микула с кормом. 9 мая, когда поля совсем покрываются травой, кормом для скота. Где хлеба довольно в закромах уцелело, Там к Микулину дню Брагу варят, меда ставят, Братчину Микульщину справляют. Но таких мест немного. Вешнему Микуле За чары вина больше празднуют. В лесах на севере в тот день Первый оратой русской земли вспоминался. Любимый сын матери сырой земли, Богатырь, крестьянством излюбленный Микула Селянинович. С его сошкой дорогочерное дерево, с его гужиками шелковыми, с амежиком. Амеж — сошник, лемех, часть сахи. Присожик — то же, что полица, железная лопаточка у сахи, служащая для отвалу земли. Серебряным с присожками красно-золото. Микулу больше всего смерть чествовал. Крестьянин земледелец Ему по Ильцу, Ему милостивому кормильцу, и честнее, и чаще справлял он праздники. Ему в почесть бывали перы столования на браччаных Микульщинах. Как почитание грома Гремучего, Привидения христианства перенесли у нас на почитание Ильи Громовника, а почитание Волоса Скотьего Бога, на святого Власия, так и честование оратая Микулы Селяниновича перевели на христианского святого Николая Чудотворца, от того-то на Руси всего больше Николе Милостивому и празднуют. Весенний праздник Николаю Чудотворцу, которого нет у греков, Заимствован был русскими у латинян, чтобы приурочить его к празднику «Матери Сырой Земли», что любит Микулу и род его. Праздництво Микуля совпадало с именинами «Матери Земли». И до сих пор два народных праздника рядом сходятся. Первый день – Микулы с кормом, 9 мая. Другой день – 10 мая, именины «Матери Сырой Земли». В день Микулы с кормом, после перов столований у богатых мужиков, заволжские ребята с лошадьми всю ночь в поле празднуют. Тогда-то в ночной тишине раздаются громкие микульские песни. Ими приветствуют наступающий день именин Матери сырой земли. Минуло свет с милостью! Приходи к нам с радостью! С великою благостью. Держимся за сошку, за кривую ножку. Мать сыра земля, добра, Уроди нам хлеба, Лошадушкам овсеца, Коровушкам травки. Минул праздник Микулы, Минули именины матери сырой земли С первым сбором целебных зелий Из зелотовыми хороводами. Зелотовые хороводы справляются в день, когда земля именинница, 10 мая. В тот день церковь празднует апостолу Симону Зелоту, а того хороводы зовутся зелотовыми. «Глядь! Честной семик на дворе! Завивание венков, задушные поминки!» В тот день под вечер одни безмолодцы взбираются девушки. Надев зеленые венки на головы, уходят они с песнями на всполье, и там под ракитовым кустом стряпают сборную яичницу, припевая семецкие песни. Завив венки, целуются через них и кумятся при звонких веселых песнях. «Покумимся, кума, покумимся!» Мы семецкою березкой покумимся. Ой, дит ладо, честному семику, Ой, дит ладо, березки моей, Еще кумушке да голубушке. Покумимся, покумимся, Не сваряся, не броняся, Ой, дит ладо, березка моя. Тут же и кукушку крестят. Для того, нагнув две молодые березки, связывают верхушки их платками, полотенцами или лентами и вешают на них два креста тельника. Тельник — крест, носимый на шее. Под березками расстилают платки, кладут на них сделанную из кукушкиных слезок растение, птичку, и, надев на нее крест, попарно девушка с девушкой Ходят друг другу навстречу вокруг березок, припевая. «Ты кукушка, ряба, ты кому же кума?» «Покумимся, кумушка, покумимся, голубушка, Чтобы жить нам, не брониться, Чтоб друг с дружкой не свариться». С тех пор семецкие кумушки живут душа в душу Целых три дня, вплоть до троицы. Случается, однако, что долгий язычок и до этого короткого срока остужает семецкое кумовство. Недаром говорится пословица «Кукушку к стиле, да языка не прикусили». А через день от честного семика клечально суббота. В тот день рубят березки, в домах и по улицам их расставляют ради троицы. А вечером после всеночной молодежь ходит к рекам и озерам, русалок гонять. Всю семецкую неделю, что слывет в народе зелеными святками, шаловливые водяницы рыщут по полям, катаются по зеленой ржи, качаются на деревьях. Залучая неосторожных путников, Чтоб защекотать их до смерти И увлечь за собой в подводное царство Дедушки водяного. Всю троицкую ночь с березками в руках Молодые парни и девушки резво и весело С громким смехом, с радостными кликами Бегают по полям, гоняя русалок. А на солнечном сходе все вместе Купаются в водах, уже безопасных от ухищрений лукавых водениц. На троицу у молодежи — хороводы. На троицу — развивание семецких венков, пускание их на воду и гаданье на них. А у степенных женщин и старушек на тот день свои заботы. Идут они на кладбище, и цветными пучками, что держали в руках за вечерней, прочищают они Глазоньки родителям. Пучками цветов или березками обметают они могилы. Это и называется прочищать глаза у родителей. И так день за день, неделя за неделей, Вплоть до Петрова дня. Что не день, то веселье, Что не вечер, то гулянка с песнями, и с играми, С хороводами и гаданиями. Раз веселое время! В скитах гулянкам места нет. То бесовские коби, твердят старицы белицам, От бога они отводят, к бесам же на пагубу приводят. То сатанина замышление, враг божий тем позором людей научил, Да погубит их в вечной муке, «В гиене огненной!» Имели скиты влияния на окрестные деревни, и там водят хороводы не так часто, не так обрядно и не так весело, как в других местах России. Молодые ребята больше играют в городки. Городки — иначе чушки, рюхи, игра. Ставят ряд чурок и сбивают их издали палками а девушки с молодицами сидят перед ними на заваленных домов и редко-редко сберутся вместе за околицу песенок попеть да походить в хороводах вялой, неспешной поступью. Зато другие за Волгой забавы есть. Катание в ботниках. Маленькая лодка, выдолбленная из одного дерева. Повешь с ним разливом, с песнями а часто и с ружейной пальбой, веселые гулянки по лесам и вечерние посидки на берегах речек. А прежде того есть еще особый род сходбищ молодежи, только заволжским лесам и свойственный. В лесах керженских чернораменских скиты стоят издавна, почти с самого начала церковного русского раскола, Одни еще по смерти своих основателей обезлюдели, другие уничтожены во время Петеримово разорения. Петерим — архиепископ Нижегородский 1719-1738, известный своими действиями против раскола в заволжских лесах. На местах запустилых скитов остались гробницы, старцев и старец, некоторые из них почитаются святыми. К этим-то гробницам исходятся летом в известные дни на поклонение. Матери-келейницы служат там каноны за единоумершего и поставляют прихожим богомольцам привезенную с собой трапезу. От того охотников до богомолей на гробницах всегда бывает довольно. Под полами приносят они и штофы с вином, и балалайки, и гудки, и гармоники. Только что кончится трапеза, Вблизи гробницы, на какой-нибудь поляне Или в перелеске гульба зачинается. И при этой гульбе как не бьются, Как не хлопочут матери-келейницы, А какая-нибудь полногрудая белица Уж непременно сбежит к деревенским парням На звуки тульской гармоники. Такие сборища бывают на могиле старца Арсения, Пришедшего из Соловков, вслед зашедшей по облакам шарпанской иконы Богородицы, на могиле старца Ефрема из рода смоленских дворян Потемкиных, на пепле Варлаама огнем сожженного, на гробницах многоучительной матушки Галиндухи, матери Маргариты Одинцовской, отца Никандрия, пустынника Ильи, добрым подвигом подвязавшейся матери Фатинии, прозорливой старицы Феоклы, а также на урочище Смольянах, где лежит двенадцать гранитных необделанных камней над двенадцатью попами, невосхотевшими Никоновых новин приятий. Гробница Арсения находится в лесу недалеко от уничтоженного в 1853 году Шарпанского скита близ деревни Ларионова, Могила Ефрема Потемкина в тех же местах близ деревни Зиминок. Место, где сгорел Варлаам, показывают в Поломском лесу, вблизь скитов Улангера и Фундрикова. Могилу Галендухи, современницы Софонтия и противницы Ануфрия в последних годах XVII -го и в начале XVIII столетий указывают в лесу между скитами Комаровым и Улангером. Мать Маргарита Одинцовская схоронена близ бывшего скита Одинцовского, в лесу недалеко от деревни Остафьевой. Отец Никандрий неподалеку от села Пафнутого, в деревне Песочной. Пустынник Илья и мать Фёкла в лесу близ Фундрикова скита. Мать Фотиния в лесу неподалеку от гробницы Галендухиной. Смольяны, место скита, основанного дворянами, выходцами из Смоленска, Потемкиными, из Москвы, Салтыковым, из Пашихония, Токмачевым и другими, находятся в лесу, близ Шарпана и деревни Малого Зиновьева. Все эти места в Семеновском уезде Нижегородской губернии. Но самое главное, самое многолюдное сборище — Бывает в духов день на могиле известного в истории раскола старца Софонтия, его гробница в лесу неподалеку от деревни Диянова. Мать Манефа была очень довольна троицкой службой, отправленной в ее часовне. От согласного пения, обученных Василием Борисовичем певиц, пришла она в такое умиление, что не знала, как и благодарить московского посла. Осталась довольна и убранством часовни, в чем Василий Борисович также принимал участие. Он расставлял в круг аналогия цветы, присланные от Марьи Гавриловны. Он украшал иконы. Он густыми рядами расставлял березки вдоль часовенных стен. Как было сдержаться московскому пивуну от таких хлопот, когда тут были все пригожие белицы, весь правый клирос Марьюшки, а в том числе и полногрудая румяная смуглянка Устинья Московка. Уж как я вами благодарна! В лесах за Волгой говорят «благодарен вами», вместо «благодарю вас». Василий Борисыч — говорила Манефа, сидя после службы с московским посланником за чайным столом. Истинно утешил друг. Точно будто я на Иргизе стояла. Ангелоподобное пение, Изрядное смогласие. Дай тебе, Господи, доброго здоровья и души спасения, Что обучил ты, девиц моих, Столь красному пению. Уж так я много довольна тобой, Василий Борисович. Уж так много довольна, что рассказать тебе не умею. Таких певиц, как у вас, матушка, подобраны, обучать дело не мудрое. Скромным и ласкающим выражением в лице ответил Василий Борисович. Хороши певицы в Оленеве. «А до ваших далеко им». «Ха-ха-ха! Вы-то только одни приятные для нас слова говорить хотите, а сами вовсе не то думаете!» С лукавой усмешкой вступилась Флёнушка. «Куда нашим девицам Данны Сергеевны? Либо до Олимпиады, а ли до Груни ларной в Анфисиной обители?» «И те певицы хороши, а хаять нельзя». Молвил Василий Борисович, обращаясь к Манефе. «Зато в певчей стаи Анфисиных нет такой согласности, как у вас, матушка». «Ха-ха-ха! Кланяйся, Марюшка, Благодари учителя!» Засмеялась Фленушка, вошедшая на ту пору головщица. «Тебе честь приписывают, твоему клиросу!» Марья-головщица быстро взглянула на Василия Борисовича, едва заметно пересмехнулась с Фленушкой и потупила глаза, как ни в чем не бывало. — Да, надо благодарить учителя, беспременно надо, — говорила Манефа. — Ты бы вот, Фленушка, бисерную листовку вынизала Василию Таборисовичу а ты бы, Марьюшка, подручник ему, шерстями до да синелью вышила. А тебе бы, Устинья, поясок ему выткать хорошенький». «Ох, искушение! Напрасно это вы, матушка!» — молвил Василий Борисович. «За труды, друг, за труды!» — сказала Манефа. «Без того нельзя. У нас в лесах не водится». Чтоб добрых людей оставлять без благодарности. Уж это как ты себе хочешь, А поминок от учениц прими, Не побрезгуй их малым приношением. Эх, как бы ты у меня, Василий Борисович, Всех бы девиц перепробовал, До которые из них будут способны, Ту бы хорошенько я обучил. «Вот уж истинно благодеяние ты бы нашей обители сделал!» «Ну да спасибо и за то, что над этими потрудился! Узрим плоды трудов твоих! Навек останемся благодарны!» «Какие же труды, мои, матушка!» С Смиренной улыбкой говорил на то Василий Борисович. «Никаких мне трудов тут не было!» «Самому приятно было?» «Не за что мне подарков приносить!» «Со своим уставом в чужой монастырь, Василий Борисович, не ходят», — отвечала Манефа. «Со вторника за работу девица». «Искушение!» — проговорил Василий Борисович и молча допил простывшую перед ним чашку чая. «А ты уж, Василий Борисович, хоть сердись на меня, хоть не сердись, а я тебя из обители скоро не выпущу», после недолгого молчания сказала Манефа. «По тому делу, по которому послан ты, обсылалась я с матерями, и по той обсылке на Петров день будет у нас собрание, а кроме здешних матерей. Оленевские ко мне приедут, из Улангера тоже, и Шарпана» из других скитов кое-кто. Из городца обещали быть, из гор, то есть справа во берега Волги. Мы по собору им, а ты при нас побудь. Дело-то тебе и будет виднее. На чем положим, с тем в Москву тебя и отпустим. — Право. Не знаю, матушка, что и сказать вам на это, — ответил Василий Борисович. «Больно бы, пора уж мне в Москву-то. Там тоже на Петров день собрания думали делать. Подичать, чать, заждались меня. Шутка ли? Больше десяти недель, как из дому выехал. Да что у тебя дома-то? мало дети, что ли, плачут? А чего не погостить? Не попусту живешь. Поживи». «Потрудись умерение ради покоя христианского», — сказала Манефа. «Ох, искушение!» — со вздохом проговорил Василий Борисович. «Боюсь, матушка, гнева бы на себя не навести. И то на Вознесение от Петра Спиридоновича письмо получил, выговаривает и много журит, что долго замешкался. В Москве отписывает». «Много дела есть?» «Сами посудите, могу ли я?» «Завтра же напишу Петру Спиридонычу». «Перебила манефа». «И Гусевым напишу, и к матушке Пульхерии». «Ихнего гнева бояться тебе нечего. Весь на себя сниму». «Искушение!» Со вздохом молвил Василий Борисович. «Опасаюсь, матушка». «Вот как перед истинным Христом! Опасаюсь!» «Ин вот что сделаем», — сказала Манефа. «Отпишу я Петру Спиридонычу, оставил бы он тебя в скитах до конца собраний и ответил бы мне беспременно с первой же почтой. Каков ответ получим, таковой сотворим. Велит ехать, часу не задержу. Остаться велит, оставайся». «Ладно ли так-то будет?» «Нечего делать!» Пожав плечами, ответил Василий Борисович, и будто случайно кинул задорный взор на Устинью Московку. У той во время разговора московского посла с Игуменьей лицо не раз богрецом подергивало. Чтоб скрыть смущение, то и дело наклонялась она над скамьей, поставленной у перегородки, и мешкотно поправляла съехавшие с места Палавошники. «А тем временем мы работы для подарения Василию Борисовичу кончим», — молвила Флёнушка. «А вы на то не надейтесь. Работайте без лени да без волокиты», — молвила Манефа. «Недолго спите, недолго лежите, вставайте порани, ложитесь попозже, дело станет спориться. На ваши работы долгого времени не требуется» недели в полторы можете все исправить коли лениться не станете переходи ты у стене в келью ко мне у фленушки в горницах будете вместе работать а спать тебе в светелке над стряпущей чуть не забоишься одна не то минадоре велю ложиться с тобой радостью глазки у василия борисыча сверкнули та светелка Рядом была с задней кельей, куда его поместили. Чуть-чуть был он вслух, не брякнул своего искушения. Аустинья застенчиво поднесла к губам конец передника и тихо промолвила. «Чего ж матушка бояться во святой обители?» «Скажи матери Ларисе, указала я быть тебе при мне», — сказала Манефа. «Сегодня же перебирайся». До земли поклонилась у стене московка гуменье. Честь великая, всяка белица завидная, У игуменьи под крылышком жить. «А я бы, матушка, если благословите, Сегодня же под вечерок в путь бы снарядился», Молвил Василий Борисович. «Куда Бог несет?» Спросила Манефа. «Имею усердие отцу Сафонтию поклониться», ответил Василий Борисович. «Завтра, сказывают на его гробнице, поминовение будет. Так мне бы отчина желательно там побывать». «Доброе дело, Василий Борисович, доброе дело», одобряла московского посланника Манефа. Побывай на гробнице, помяни отца Суфонтия, Помолись у честных мощей его. Великий был родитель древнего благочестия. От уст его, бога данная благодать, Яко светолучная заря на керженце И по всему христианству воссияла, Из рода в род. Славно память его!» «Читывал ли ты «Житие-то» отца Софонтия?» «Не приводилось, матушка», — ответил Василий Борисович. «Очень оно редкостно. Сколько книг не прочел, сколько сборников до да цветников на веку своем не видал, ни в одном его «Жития» не попадалось». «Сказание о житии и жизни преподобного отца нашего Суфонтия и о части чудес его, точно что редкостно, мало где найдется его», — молвила Манефа. «Ты послушай-ка, вот я расскажу тебе про него, про нашего керженского угодника, про скитского молитвенника, преподобного и богоносного, отца нашего Сафонтия. Был священно-иноком в Соловецкой Кеновии. Крещение имел старое, до патриарха Никона. Хератонию же новую, от Новгородского Петерима. Пришел отец Сафонти в здешние страны и поставил невеликий скиток неподалеку от Деянова Починка, в лесу, Первый он был в здешних лесах священник Новой Хератонии. С него и зачалось бегствующее от Великой Российской Церкви священство. А до пришествия Софонтиева на Керженец, на Смольянах, у бояр Потемкиных да у Салтыкова, жил черный поп Дионисий Шуйский, пребывая в Великом Подвезе, до Трифилий и Ерей, пришедший из Вологды, да Черный Поп Сергей из Ярославля. Эти отцы старого рукоположения соборно прияли отца Софонтия. И жил отец Софонтий в здешних лесах немалое время, право правящее слово истины. Церковные обычаи утвердил, Смущение и бури на Церковь Божию от Ануфрия воздвигнутые утишил, увещающий возмутителей и приводящий им во свидетельство соборные правила. Подвиги же его духовные и труды телесни, кто исповесть? И по многих подвезях течения сверши ко Господу отыдем и честные мощи его нетленные целокупны, во благоухании святыни почивают. Великие исцеления подают, с верою к ним притекающим. И в том все христиане в наших лесах уверены довольно. Сказывали матушка про отца Сафонтия, что людей он сжигал. Правда ли это? Спросил Василий Борисович нахмурилась Манефа, взглянув на завопросника. «Не нам судить о том», — строго сказала она. «Нам ли испытывать дела, отец преподобных?» Это с того больше взяли, что отец Офонтий, священный иноков Орлаама с братью ее, благословил в келье из Горети. А смутяны Ануфрии Воскита в вину ему то поставили, На ветку жалобной грамоты о том писали. А светки отца Суфонтия корили, обличить же не обличили. А хотя бы и вправду людей он сжигал. Блаженный звол Господи! Это нынешним, слабым людям, прелестью мира смущенным, стало на удивление. А прежним ревнителям древнего благочестия было за всеобдержанный обычай. Оттого-то теперешние люди не только модивуются, но хулят даже, сожжение грешной плоти небесного ради царствия. Крепости прежней не стало, по бозе ревности нет, от того и хулят. Не читал разве, что огненное страдание угошает силу огня Гиенского? Читать-то читал, матушка, потупясь, ответил Василий Борисович. «Как не читать?» «А что же это вы про отца Варлама помянули?» — спросил он Манефу, видимо, желая отклонить разговор на другое. «Про него я что-то не слыхивал». «Из здешних же отцов был, из керженских», — сказала Манефа. «Жил в пустынной келье с тремя учениками». В Поломском лесу недалеко от Улангира на речке Козлинцы келья у него была. До сих пор благочестивые люди туда сходятся поклониться святому пеплу Христа ради Пришёл Пришел ворлам здешние леса из Соли Галицкой, а в Соли Галицкой был он до того приходским попом в Никонянской церкви, познав же истину. Покинул тамошний град и паству свою, Хотя пустыню лабызати И в предание святоотеческом прибыть. Принят же был от отца Суфонтия вторым чином. Пострижение иноческого от руки его сподобился, И, живя безысходно в келий, Все священные действа над приходящими совершал. Много душевным гладом томимых Много спасения жаждущих в пустыню к нему притекало. Он же, исправляя их, исповедуя, причащал старым запасом, запасные дары, что от лет патриарха Иосифа был сохранен. Книг же, имея, довольно, отовсюду собиравши правоверных на книгоучение, утверждая их в древнем благоверии. Уведали о том мирские галецкие начальники и послали ратных людей со всеоружием и огненным боем изыскать отца Варлама и учеников его. И более шести недель ходили ратные люди по лесам и болотам, ищучи жительства преподобного. Он же божественным покровом прикровен, избежа рук мучителевых. Тогда изыди Варлаама из пустыни и прииди к отцу Сафонтию совета ради Что сотворите при таковом тесном обстоянии? И много беседоваху, преподобные отцы от Святого Писания, И всю ночь прибыли в молитвах и псалмопениях. И благословил Пречестный отец Сафонтий, того пустыножителя Варлаама, Огненную смертью живот свой скончати, Аще приидут к нему родные люди. Лезьте же их, отнюдь не послушати. Тако поучал в Орлаама, блаженный Софонтий, Златоструйными своими усты. Не бойся, отче в Орлааме, сего временного огня. Помышляй же о том, какого бы вечного избежати. Малое время в земном пламени потерпейте, Вечного же царствия достигнути. Недолго страдати, аки оком мигнуть, Так душа из тела выступит. Егда же вступишь в огонь, Самого Христа узришь, И ангельские силы с ним. Емлют они ангелы, души из телес горящих, и приносят их к самому Христу, Царю Небесному, а Он свет, их благословляет и силу им божественную подает. Чего бояться огня? Гряди с мучениками в облаженный чин, со апостолы в полк, со святителей в лик. И тако довольно паучи Варлама, и благослови его идти в пустынную келью на сожжение. На утре же ратные люди обретоши келью и восхотеши аяте отца Варлаама, соученики его. Они же, замкнув келью, зажглися и ужаснулись ратные, видя такое дерзновение». Лестью пытали самовольно-христовых мучеников Из запаленной келии вызвать, Обещая учинить их во всем свободны. Они же не смутишися. Аки отрацы вавилонстии в пеще горящей, Тако и они в келии зажженной стояли И среди пламени и жупела Псалом воспевали. «Изведи!» Из темницы душу мою меня ждут праведницы. И тако сгорели телесами. Души же блаженных страстотерпцев, Аки златов горнили очищенное, Ангелы Божии взяху, И в небеса ко Христу Царю понесли. «Господь благослови жертву сию, чисту и непорочну!» «Невдалеке от Улангера то место, говорите вы, матушка!» Погодя немного, спросил Василий Борисович. «Лесной тропой вряд ли пять верст наберется», — ответила Манефа. «В том же лесу учительной матери Галендухи гробница». И к ней богомольцев много приходит. «Знать то место, где сожглись? спросил Василий Борисович. «Признаку теперь не осталось, ведь больше полутора ста годов после того прошло», — ответила Манефа. «Малая полянка в лесу, старый голубец на ней стоит». Могильный памятник, состоящий из деревянного сруба с кровлей на два ската и с крестом на ее середине. Прежде в лесных сторонах ставили их и на кладбищах, теперь они запрещены. А возле четыре высоких креста. Вот и все. От жилья удалено, место пусто, чему там быть. Лет восемьдесят или больше тому еще находили угольки от сожженной Варламовой кельи. А ныне и того нет. Все разобрано правоверными. По обителям те Варламовые угли сохраняются. И у нас в обители есть таковые угольки. Воду с них болящим даем. И по вере пьющих. Целения бывают. «Дивные вас, матушка, места по лесам!» С умилением молвил Василий Борисович. «Ваши пустыни, яко книги, проповедуют силу Божию, явленную во святых его угодниках». «Дивен Бог во святых его!» Набожно сказала Манефа, опуская очи. Люди мы, Василий Борисович, простые, Живем не ради славы, А того только испытуем, како бы вечное спасение восхитите. Потому бумаги чернилам, Повести о наших преподобных Не предаем. Токма в памяти, Яков книги златом начертанной, Храним добропобедные подвиги их. Поживи с нами, испытуй пустынные наши места. Возвестят они тебе славу Божию в преподобных отцах явленную. Много святопочитаемых мест по лесам Керженским и Чернораменским. Яко Крин, процветала пустыня наша. Много в ней благодати было явлено. А теперь всему приходит конец. С тяжелым вздохом прибавила манефа и поникла головой. Все молчали. «Благословите же, матушка!» — прервал молчание Василий Борисович. После бы трапезы отправился я к отцу Сафонтию. Утренню там ведь с солнечным всходом зачинают. Надо поспеть. «Поспеешь, друг, поспеешь», — сказала Манефа. Нечто я тебя пеше пущу». «А вечереет, велю под воду сготовить. К свету-то доедешь». «Ночи теперь светлые». На Ларионова поезжай прямиком. Дорога, благо, зато недалеко. Пятнадцать верст больше не наберется. — Из вашего послушания, матушка, выйти не могу, — ответил Василий Борисович. — Может, из обительских кто поедет? — спросил он. — Как не поехать? Поедут, — молвила Манефа. Завтра увидишь, как у нас память отца Суфонтия справляют. Сначала утреннюю соборно поем, потом часы правим и канон за единоумершего. А после соборного канона особные зачнут петь по очереди от каждой обители, из которой приедут старицы. Прежде сама я каждый год к отцу Суфонтию езжала, но не, не могу. Опять боюсь слечь». «Аркадию пошлю уставщицу. У нее же сродники в Деянове есть. Оно и кстати. И тебе с нее будет где пристать. Успокоишься там, после службы-то. Служба будет долгая и ранняя». «И нас бы, матушка, с Марьюшкой до да Сустиньей пустила!» — молвила Фленушка, обращаясь к Манефе. «Без себя не пущу. Бедно творите». Строго ответила Манефа. «Никаких бед не натворим», — подхватила Фленушка. «Как только отпоем канон, прямо в Деянова». «И не поминай», — сказала Манефа. «Тут, Василий Борисович, немало греха и суеты бывает», — прибавила она, обращаясь к московскому гостю. «С раннего утра на гробницу деревенских много найдет, из города тоже наедут». Всего ведь только пять верст до городу-то. Игрища пойдут песни, сопели, гудки. Из ружей стрельбу зачнут. А что под вечер творится, а то мне леть и глаголати. — Да ведь мы бы с матушкой Аркадией... — завела была опять Фленушка. — Углядеть ей за вами! Как же! — возразила Манефа. — Устинюшка! — Из-за перегородки выглянула у стенья московка. Мол, ведь Дементью подводы готовил бы к отцу Сафонтию ехать. Стала приказывать Манефа. Гнетка с Соловенькой в мою кибитку сам бы Дементий вез. Василий Борисович в той кибитке с Аркадией поедет. А Сивую с Буланной в Никанорину повозку заложить. Править Меркулу. А кому в той повозке сидеть после скажу аркадий накажи, перед солнечным заходом зашла ко мне бы. Веренеюшке, молве, канун бы сготовила, да путную трапезу, человек на десяток. Матери Таифе, скажи, поминок сготовила бы Деяновскому сроднику Аркадии. Обночуют, может, статься у него. Мучки пшеничной полмешка припосла бы, овса четверть, да соленой рыбки сколько придется». Пряников до да орехов ребятишкам. Хозяйки на вину. Да чтоб Аркадия Ладану взять не забыла до да свеч. Акацей убрала бы и стареньких. Нову-то не поломать бы дорогой. Бутыль взяла бы побольше на воду из кладезя. А того бы лучше. Бочонок недержанный. Бутыль-то разбиться может дорогой. Прикажи, чтоб должным порядком все было. Ступай. Сотворив перед Игуменьей метание, вышла Устинья Московка. Оворотишься воротишься, отца Фонтия», — молвила Манефа Василию Борисычу. «На пепел отца Варлаама съезди. Да заодно уж и к матери голендухи. Сборища там бывают невеликие, Соблазнов от мирских человек не увидишь. Место прикровенное». В это время отворилась дверь, и вошла в келью казначея Таифа, положив уставной семипоклонный начал и сотворив метание, подала на игуменье письмо и сказала. «Конан Елфимовский привез, в город ездил, там ему осмушников Семен Иванович отдал». Молча распечатала манефа письмо, посмотрела в него и молвила. дрябиных из Питера». «От Дрябиных?» — спросил Василий Борисович. «Вы с ними тоже в знакомстве, матушка?» «Благодетели», — ответила Манефа. «Дрябины давно наши обители знаемы. Еще их не родители, с и матушкой Екатериной, знакомство водили. Когда нашим старицам в Питере случается бывать, завсегда пристают у Никиты Васильевича. — Ведь они с Громовыми были первыми затейщиками австрийства, — сказал Василий Борисович. — Знаю, — ответила Манефа. — Они же ведь и в сродстве между собой. Дочка Никиты Васильевича, Акулина Никитишна, за Громова выдана. — Так точно, — подтвердил Василий Борисович. — По родству... «У них и дела заедино, сказала Манефа. «Нам не то дорого, что Громовы с Дрябинами, да с вашими москвичами, епископство устрояли. А то, что к знатным вельможам хоже, и какие бы по старобрядству дела ни были, все до капельки знают. Самим Громовым писать про те дела невозможно, а Паску держат, так они все через дрябиных. «Ходи тут, о чем-нибудь извещают». «Читай-ка, Фленушка». Манефа подала ей письмо, и та начала. «При честной матушке Манефе, а ежево Христе с сестрами землекасательное поклонение, при всем просим покорнейше вашу святыню не оставить нас своими молитвами ко Господу, да еже управите путь наш ко спасению». И не кос напоминайте о здравии Никиты, Анны, Ильи, Георгия, Александры и Акелины, и сродников их. А родителей наших, по имеющемуся у вас помяннику, беспереводно. Гостила у нас на Святой Пасхе стареца Мелетина из ваших местов, из Фундрикова-Скита, а сама родом она Валдайская». Исказывала нам матушка Милетина, что вам, причестная матушка Манефа, тяжкая болезнь приключилась. Но Господу помогающую исцеление получили, и мы со всеми нашими домашними и знаемыми много тому порадовались и благодарили Господа, оздравившего столь пресветло, сияющую во благочестии нашу матушку, крепкую молитвенницу о душах наших. Через Матушка, с превеликим прискорбием, возвещаем вам, что известный вам человек в прошедший вторник находился во едином месте и доподлинно узнал о бурях и напастях, хотящих на все ваши жительства восстать. И та опасность немалая, а отвратить ее ничем не предвидится. Велено по самой скорости шошлель тикой послать, чтобы их Аниласи и шель помочь разобрать, и который, но мишифии не приписаны, тех бы шоб шил сак. Это так называемая «тарабарская грамота», бывшая в употреблении еще в 17 веке и ранее. Некогда она служила дипломатической шифровкой, теперь употребляется только старообрядцами в их тайной переписке. Пишут согласные буквы русской азбуки в таком порядке «бэща», В, Ш, Г, Ч, Д, С, Ж, Х, З, Ф, К, Т, Л, С, М, Р, Н, П и употребляют Б вместо Щ, Щ вместо Б и так далее. По этой тайнописи в письме к Манифе было написано «Велено по самой скорости во все скиты послать, чтобы их описать, и весь народ...» Разобрать, и которые по ревизии не приписаны, тех бы вон выслать. Кроме этой самой употребляемой тайнописи, у старообрядцев есть еще несколько других. — Подай! — прервала Манефа. — Сама разберу. — О, Господи! Владыка многомилостивый! — промолвила она с глубоким вздохом, поднимая глаза на иконы. — Разумеешь, друг, тайна Писания? — обратилась она к Василию Борисовичу. — Маленько разумею, матушка, — ответил он. — Понял? — спросила Манефа. — Понял. — Чем бы вот с Сафронами-то вожаться, тут бы руку-то помощи Москва подала! — с жаром сказала Манефа. — Да куда ей? — Примолвила она с горькой усмешкой. Исполнились над вашей Москвой словеса пророческие. «У ты, у толсте, ушире, и забы Бога создавшего!» «Соберешься к Сафонтию? Зайди ко мне, Василий Борисович!» Встала манефа, и матери и белицы, вся одна по другой, в глубоком молчании вышли из кельи. Осталась с ей Флёнушка. Последнюю вышла Устинья. За ней петушком Василий Борисович. Настиг он румяную красотку на завороте у чуланов и щипнул её сзади. «Ох, чтоб тебя!» Чуть не вскрикнула Устинья. В ту самую пору вышла из боковой кельи Марьюшка. Вздохнув, Василий Борисович промолвил вполголоса. «Искушение!» Затем приосанился и тихо догматик запел. «Всемирную славу от человек прозябшую!» Проводя московского посланника, манефа принялась за перевод Тарабарского письма Дрябиных. Грозны были петербургские вести. Извещал Дрябин, что в комитете министров решено дело о а взятой на Дону сборной Оленевской книжки. Велено переписать все обители Оленевского скита и узнать, давно ли стоят они, не построены ли после воспрещения заводить новые скиты и те, что окажутся недозволенными, уничтожить. Писал Дрябин, что дошло до Петербурга о шарпанской иконе и о том что тамошни старецы многих церковников на старую веру обратили навели справку в прежних делах нашли что шарпанский скит лет пятнадцать перед тем сгорел до тла а это было после воспрещения заводить новые скиты потому и хотят послать из петербурга доверенных лиц разузнать о том доподлинно и если шарпан ставлен без дозволения запечатать его А икону, оглашаемую чудотворной, взять. Уповательно прибавлял дрябин, что и по всем другим скитам Керженским и Чернораменским такая же переборка пойдет. Дошло де до Петербургских властей, что много у вас живет беглых и беспаспортных. Громовы, писал в заключении дрябин. Неотступно просили, кого нужно, хоть на время, отвезти невзгоду от Керженца. Два обеда ради того делали. За каждым обедом человек по двадцати генералов кормили. Да на даче у себя Громовы великий праздник для них делали. Всем честили, всем ублажали. Однако ж ни в чем успеть не могли. Потому что вышел сильный приказ впредь староверам по тачке не давать и держать их в строгости. О красноярском деле ни слова. Не дошли еще, видно, вести о нем до Питера. Призадумалась Манефа, сбывались ее предчувствия. Засуча рукава и закинув руки за спину, молча, ходила она ровными, но быстрыми шагами взад и вперед по келье. В глубоком молчании сидела у окна Фленушка и глаз не сводила с игуменья. — Почтовую бумагу достань, — сказала Манефа. — Со слов писать будешь. — Здесь садись. — Устинья? Фленушка вышла за бумагой. Устинья явилась в дверях. — Никого ко мне не пускать, ни по коему делу. — Недосужно, мол, — сказала ей Манефа. Низко поклонясь, Устинья спряталась в свою боковушу. Через минуту она опять выглянула и спросила, «Обедать не собрать ли? В келарне давно уж трапезуют». «Не до еды», — резко ответила ей Манефа. «Ступай в свое место, не докучай». Минуты через две Фленушка сидела уже за письмами. Ходя по келье, Манефа сказывала ей, что писать. Первое письмо писали в город к тамошнему купцу — строинскому, поверенному по делам Манефы. Ради Господа, благодетель, полуехт Семёныч, писала Флёнушка: Похлопачи, купчие бы крепости на дома совершить как возможно скорее. Крайний дом к соляным анбарам купи на моё имя, рядом с ним на Флёнушку. Остальные три дома на Аркадию, на Таифу, да на Веринею. Хоть и дорожиться зачнут Кожевниковы. Давай, что запросят, денег не жалей. Остались бы только за нами места. За строением тоже не гонись. Захотят свозить на иное место, пуща их свозят. Отпиши, сколь можно скорее, сколько денег потребуется. С кем-нибудь из матерей пришлю. Покучся в суде Алексею Семеновичу, дело бы поскорее обделал. Дай ему четвертную, да еще посули» а я крупчатки ему опричь того мешка-два пошлю. Да икру мне хорошую из хвалы не прислали, так и ей поделюсь. Только бы по скорости дело обладил. Да нет ли еще поблизости от Кожевниковых продажного местечка, али дома большого для Марьи Гавриловны? Хочет по вашему городу в купечество приписаться и торги заводить. Кончив письмо к Строинскому, манев и другое стало сказывать, к Потапу Максимычу. Извещала брата о грозящих скитам на пастях и о том, что на всякий случай она в городе место под келью покупает. Умоляла брата поскорее съездить в губернию и там хорошенько да повернее узнать, не пришли ли насчет скитов из Петербурга указы и не ждут ли оттуда больших чиновников по скитским делам. Ахаша прибавляла манефа. И не совсем еще... «Я от болезни оправилась, однако ж хоть через великую силу, а на сорочины по Настеньке приеду, и тогда обо всем прочем с тобою посоветую». В Москву писаны были письма к Петру Спиридонычу, Гусевым и на Рогожское, к матери Пульхерии. Извещая обо всем, что писали Дрябины, и о том, какое дело вышло в Красноярском скиту, Манев просила их в случае неблагополучия принять на некое время обительскую святыню, чтобы во время переборки ее не лишиться. «Посылаю я к вам в Москву и до Петера казначею нашу, матушку Таифу, а с нею расположилось отправить к вам на похоронение четыре иконы высоких строгановских писем, да икону Адигитрии Богородицы, царских изографов, да три креста с мощами, да книг, Хоротейных и Старопечатных, десятка три либо четыре. А увидясь с матушкой Августой, Шарпанской игуменьей, посоветую ей и Казанскую Богородицу к вам же на Москву отправить, доколе не утишится воздвигаемая на наше убожество призельная буря озлоблений и напастей». А то, оборони Господи, лишиться можем столь бесценного сокровища, призобильно верующим, подающего исцеление». Насчет епископа Софрония писала, что, удостоверясь в его стяжаниях и иных недостойных поступках, совершенно его отчуждились, и попов его ставленья, отнюдь не принимает. А о Владимирском архиепископе будет на Петров день собрание, и со всех скитов съедутся к ней. Что на том собрании уложат, о том не применит она тотчас же в Москву отписать. Уведомляла и о Василии Борисовиче, благодарила за присылку у столь дорогого человека, и просила не погневаться, если задержит его на керженце, до окончания совещаний о новом архиепископе и о грозящих скитам обстоятельствах. За письмом к Дрябину долго просидела Фленушка. Все сплошь было писано тарабарской грамотой. Благодаря за неоставление, Манефа умоляла Дрябиных и Громовых постараться отвратить находящую на их пустынное жительство грозную бурю уведомляла о Красноярском деле и о скором собрании старец изо всех обителей на совещание о Владимирском архиепископе и о том, что делать, если придут строгие о скитах указы. Кроме того, были писаны письма во все скиты к игуменьям главных обителей, чтобы на Петров день непременно в Комаров к Манефе съезжались. Будет, дескать, объявление о деле, Гораздо поважней Владимирского архиепископства. День к вечеру склонялся, измучилась фленушка писавшей. а Аманефа, не чувствуя устали, бодро ходила взад и вперед по келье, Сказывая, что писать. Твердая, неутомимая сила воли виднелась и в сверкающих глазах ее, И в разгоревшихся ланитах, и в крепко сжатых губах. Глядя на нее, трудно было поверить, что эта старица не дольше шести недель назад лежала в тяжкой смертной болезни и одной ногой во гробу стояла. Когда Фленушка кончила письма, манефы внимательно перечитала и в конце каждого сделала своей рукой приписку, потом запечатала все, И тогда только, как Флёнушка надписала на каждом, кому и куда письмо посылается, заговорила с ней Манефа, садясь у стола на скамейке. «Потрудились мы с тобой, Флёнушка, ради праздника. Заморила я тебя. Кому Троицын день, а нам с тобой сочельник?» «Подька, голубка, потрапезуй. Да скажи, стинье. Кликнула бы скорее Таифу. «Я было хотела просить тебя, матушка», — молвила Фленушка, не трогаясь с места. «Что тебе надо, моя ластушка?» Мягким голосом ласково спросила ее Манефа. «Отпусти к Сафонтию», — умильно взглянув на нее, молвила Фленушка. «Сказано не пущу, значит, не о чем и толковать». — нахмурясь сказала Манефа. — Каждый год езжали, — потупясь в полголоса проговорила Флёнушка. — Со мной, — перебила Манефа. — Так и я бывало жду-не дождусь. Кончилась бы служба, да скорее бы с поляны долой. Все глаза бывало прогляжу за вами. — А матери Аркадии как усмотреть? Ни словечко не ответила Флёнушка, подошла к столу, отобрала письма к матерям и спросила. «С Аркадией пошлёшь? К Сафонтию со всех обителей матери съедутся. За раз бы всем можно было раздать. А с работниками посылать? Когда развезут?» «Правда твоя», — ответила Манефа. «Так будет лучше». Не хотелось бы только с Аркадией отправлять. В разговорах лишнего много от своего уманы плетет. — А надо еще и на словах с матерями говорить? — спросила Фленушка. — Без того нельзя, — ответила Манефа. — А про то, что дрябины пишут, не всем же чай матерям сполна сказывать, — продолжала Фленушка. — До поры до времени можно ли всем про то говорить? Молвила Манефа, Попробуй-ка, Евнике и Прудовской, сказать. В тот же день всему свету разблаговесит. Хлопот после не оберешься. А матушке Августе Шарпанской, думаю, надо сказать, продолжала фленушка. И Зеленева, матушке Маргарите тоже, я думаю, надо. Матушке Филицате тоже. А еще кому? Да больше-то, пожалуй, и некому, молвила Манефа. До Петрова дня все дело беспременно надо в тайне держать, чтобы успеть в городу места подешевле купить. А то, пожалуй, при совершении-то купчей сделают препятствие, либо задержку какую. Да и Кожевниковы, как узнают, что готовится нам из обителей выгонка, такую цену заломят, что только ахнешь. Не суметь этого Аркадии, не суметь. Очень уж она не воздержана на язык. Опять же, у Евникеи в прудах Аркадийны с родницы живут. Хоть наказывай ей, хоть не наказывай, не утерпит. До капельки все расскажет им. А те Евникеи. А евникей сказать, все едино, что на базаре с барабаном в народ объявить. «Разве матушку Таифу пошлёшь?» — сказала Флёнушка. «То-то и есть, что нельзя!» — молвила Манефа. «В Москву Таифе надо ехать, да в Питер. Завтра же ей отправляться». «Кого же, коли не Таифу?» «Ома не приложу», — ответила Манефа. «Вот вертись тут одна, как знаешь». Обитель большая, а доведется нужное дело, А притч Таифы и послать некого. — Пошли меня, матушка, все управлю, — подхватила Фленушка. — С ума сошла! — Потебель такое дело! Подняв голову и пристально взглянув на Фленушку, молвила Манефа. — Попробуй, увидишь, — сказала Фленушка, глядя в упор на Манефу. «Полно пустяки городить», — проговорила Манефа. «Статочно ли дело тебя посылать?» «Вольно тебе, матушка, думать, что до сих пор я только одними пустяками занимаюсь», — сдержанно и степенно заговорила Фленушка. «Ведь мне уж двадцать пятый в доходе. Из молодых вышла, мало ли, много ли своего ума накопила». «А кому твои дела больше меня известны?» Таифа и та меньше знает. «Иное дело сама от Таифа таишь, а мне сказываешь». «А бывало ли, чтоб я проговорилась когда? чтобы из-за моего болтанья неприятность какая вышла тебе?» «Да к чему ты все это говоришь мне?» спрашивала Манефа. «А к тому, говорю». — Чтоб к Сафонтию меня ты послала. Аркадия свое дело будет управлять, а я с матерями что надо переговорю. Решительным голосом сказала Фленушка. — баламутишь, молвила Манефа. — Да что я за баламутница в самом деле? — резко ответила Фленушка. — Что в своей обители? Иной раз посмеюсь? Иной раз песню мирскую спою. Так эта матушка дома делается, при своих, не у чужих людей на глазах. Вспомнить бы тебе про себя, как в самой-то тебе молодая кровь еще бродила. «Замолчи!» — остановила манефа Фленушку. «С чего ты взяла такие речи мне говорить, а?» «Старой матери мне сказывали, что была ты у отца с матерью, дитя любимая, балованная, что до иночества была ты развеселая, что на уме у тебя только песни да игры бывали. Ха-ха-ха, видно и я в тебя, матушка!» Усмехнувшись, сказала Фленушка. «Какие матери тебе сказывали?» «Которые». Взволнованным голосом спросила Манефа. «Покойница платони договаривала», — ответила Флёнушка. «Нежто помнишь её», — с испугом спросила Манефа и тяжело перевела дыхание. «Как же не помнить? Как теперь на неё гляжу?» — отвечала Флёнушка. «Ведь я уж семилеткой была» как она побывшилась. — Что ж, плотанида тебе сказывала? — Что? — Говори. Все-все говори. Дрожащим от волнения голосом говорила Манефа, опуская на глаза камелавку и закрывая все лицо креповой наметкой. — Мало ли что. Всего не упомнишь, — ответила Фленушка. Добрые советы давала. «Почитай», — говаривала матушку Манефу, «как родную мать свою». «Что?» — вскрикнула Манефа, но туча же сдержала порыв встревоженного сердца. Обдернув на метку, она склонила голову. «Почитай», — говаривала ее, «как мать родную». — повторила Флёнушка. «Тебе, — говорила она, — во всём свете никого нет ближе, матушке Манефы. Вот что говорила мне Платонида. «А ещё...» — глухо прошептала Манефа. «Не помню», — ответила Флёнушка. Смолкла Манефа, а фленушка всё ещё стояла перед ней и молча общипывала листья, состоявшие в углу троицкой берёзки. Минут пять длилось молчание. «Обедать ступай», — сказала Манефа. «Не хочется». Обиженным голосом ответила фленушка, продолжая ощипывать березку. Взглянула на фленушку Манефа. А у ней слезы по щекам бегут. «Устинья!» — крикнула игуменья. Устинья вошла и стала перед нею. «Кликни Таифу!» — молвила ей Манефа. А когда Устинья вышла обратилась к Флёнушке и сказала, «Сбирайся к Сафонтию». Флёнушка промолчала, скорой поступью подошла к столу, взяла письма и спросила, «Раздать?» «Раздай», — ответила Манефа. «Марья с Устиньей сбираться?» «Хорошо». — молвила Манефа и с нетерпением махнула рукой. Тихими шагами пошла Фленушка в боковушку. Там у окна сидела грустная, угрюмая Марьюшка. С тоски до да соскуки щелкала она каленые орехи. — Турись, турись, Марьюха! — Наспех сряжайся! — К Сафонтию! — попрыгивая перед ней, кричала Фленушка. «Взбесилась, что ли? Аль совсем с ума своротила?» Привередливо ответила головщица и с досадой отвернулась от подруги. «Ха-ха-ха! Попади, я взбесилась! Не я!» Захохотала Фленушка и, хоть голодна была для праздника, опустилась в пляс перед Марьюшкой, прищелкивая пальцами и припевая. Как у нашего попа Староверского Взбесилася попадья, вовсе стюшилася. Староверский поп был до да девок добр, Нету денег ни гроша, зато ряса хороша, Он и рясу скидает, красным девкам отдает. — Да отвяжешься ли ты? Господи, как надоело! Плаксиво вскликнула головщица, Оттолкнув Ленушку в порыве причуд, Вздумавшую ерошить ей голову. Не верещи! Толком говорю. К Сафонтию едем, топнув ногой, крикнула фленушка. Вот письма к матерям. Со мной посылает. Пересмотрела Марюшка письма и уверилась, что в самом деле велено фленушке ехать к Сафонтию. С кем поедешь? Спросила она. С тобою! «Да с устеньей, ответила Фленушка. «Аркадия поедет». «Васеньку прихватим, он нам песенку дорогой споет». «За Васенькой Давича я кое-что приметила», — молвила Марьюшка. «Чего приметила?» — спросила Фленушка. «С Устиньей заигрывает», — сказала Головщица. «А тебе завидно?» «Ну, его к бесу Чернорылова!» — воскликнула Марьюшка. «Нужно мне этого. «Захочу, в тысячу раз лучше твоего Васьки найду!» «А ты, девка, больно-то не зарывайся!» — молвила Фленушка. «Чем тебе, Василий Борисович, газист? «Совсем как есть, молодчик!» «Ростом не вышел, зато голосом взял!» «Легко ли дело?» — перебила головщица. «Ножки, как лутошки, ходят, приседает, ровно редьку сажает». «С тобой уговорить надо поевше. А у меня сегодня кроме чая маковой росинки во рту не бывало», — сказала Фленушка. «Принеси-ка чего-нибудь, а я меж тем в дорогу стану сбираться». Неподалеку от деревни Деянова, в стороне от большой дороги, Стоят два деревянных креста, каждый сажене по полторы вышиной. От этих крестов вглубь леса идет узенькая тропинка. Конного езду тут нет. Пройдя без малого версту по этой тропе, встретится поляна, поросшая лесными травами. Среди ее ветхий полусгнивший голубец — с тесовой крышей на два ската. Скат, обращенный к северу, от старости почти сплошь порос серо-зеленым ягелем. Ягель — лишай, растение, близкое к омхам. Под нижним венцом голубца много ям, нарытых руками богомольцев, бравших песок ради целения от недугов. Рядом с голубцом возвышаются соженные, старые, деревянные кресты, а между ними вросла в землю невысокая часовенка. В ней на полке несколько облинявших образов. В стороне неглубокий колодезь вода его тоже слывет в народе целебной. Больше нет ничего на поляне. Лишь крапива напоминает, что когда-то тут было жилье, это гробница Сафонтия. Пусто теперь место, где, укрываясь по тенью дремучего леса, когда-то стояла невеликая, но по всему Керженцу, по всему старообрядцу, славная обитель Соловецкого выходца Софонтия. Зимой всю поляну снегом заносит. Из сугробов не видать ни гробницы, ни часовинки. Только верхушки крестов немного заметны. Летом ходят сюда на поклонение отцу Сафонтию. Но редко. Большие сборища бывают только на духов день. Разоренная Петеримом часовня Сафонтьева скита — ставлена была во имя этого праздника, и восхитскому обычаю ежегодно на этот праздник сбирались к Сафонтию прихожие богомольцы. Для них поставлялись у него столы с великими кормами и чинились великие учреждения, угощения. В память того праздника и тех кормов до сих пор ежегодно на духов день Сбирается сюда окрестный и дальний народ. Запустело место, где жил отец Сафонтий, куда сходились на соборы не только отцы Скерженца и со всего Чернораменья, но даже из дальних мест, из самой зарубежной ветки. Запустело место... Откуда выходили рьяные проповедники древнего благочестия в Прикамские леса, на Уральские бугры и в Дальнюю Сибирь? Кержаками, да ныне в тех местах старообрядцев зовут, в память того, что зашли они туда, с Керженца, из скитов с Согласия. Запустело место где Сафонтий боролся с соседними ануфрианами, мечтившими за свято, боговорные письма Аввакума о Пресвятой Троице. Запустело место, где Сафонтий отстоял самостоятельность керженца, не покоряясь зарубежной ветке. «Процвела в одни Сафонтия пустыня им насажденная», И не дожил он до грозного дня, когда по повелению Петерима капитан Ржевский послал из нижнего рассыльщиков по бревнам разнести и часовни, и кельи обительские. Тогда-то совершилось падение керженца. Семьдесят семь скитов было разорено рассыльщиками, Голова Александра Дьякона скатилась под топором палача в Нижнем Новгороде. Несколько старцев сожжено на кострах возле села Пафнутого, и сорок тысяч старообрядцев, не считая женщин, бежало из керженских лесов за литовский рубеж в подданство короля польского. Все то было, и былью поросло. Еще утренняя заря не разгоралась, еще солнышко из-за края небосклона не выглядывало, как на большой дороге у Сафонтьевых крестов одна за другой. Зачали становиться широкие, уемистые скидские повозки, запряженные раскормленными до нельзя лошадьми и нагруженные пудовыми пуховиками и толстыми матерями». Это был первый летний сбор келейниц на одном месте. Чинны и степенны были их встречи. По заученному клали они друг перед другом низкие поклоны, медленно ликовались и невозмутимо спрашивали одна другую о спасении. Разговоры велись недолгие, все спешили пешком к гробнице Сафонтия. Там по всем полкам часовенки наехавшие матери расставили ярко горевшие золоченые иконы, украшенные жемчугами и самоцветными камнями, понавешали под ними бархатные парчевые и атласные пелены, расставили подсвечники и зажгли в них не одну сотню свеч. Гробницу также покрыли пеленами. Хлубы дыма от Ладана наполняли часовню, и голубыми струями велись из нее по свежему утреннему воздуху. Началась служба. Громкое пение, нескольких десятков съехавшихся изо всех обителей певиц, оглашало пустынное место. Уже совсем обутрило и отправляемая на гробнице служба подходила к концу, когда толпы народа в праздничных нарядах стали малу-помалу сходиться на поляну. Ситцевые и кумачные рубахи деревенских парней и разноцветные сарафаны молодиц и девушек смешались с черными рясами келейниц. Пестрая толпа вскоре сделалась еще разнообразней, пришли горожане, все приходившие молились у гробницы, брали песочку, иные отламывали кусочки гнилушек от голубца, а потом шли умываться к целительному кладезю, по преданию, ископанному руками самого Сафонтия. Скидские матери только что кончили службу, загасили в часовенке свечи, сняли образа и пелены и все отнесли к повозкам. Когда пришла на поляну праздничная толпа, и часовня, и гробница имели уже обычный свой вид. На поляне скоро стало тесно, народ разбрелся по лесу. Сжавшись в кучку, матери держались в сторонке. Рассевшись в тени меж деревьев, поминали они преподобного отца Сафонтия, привезенными из обители яствами, и приглашали знакомых разделить с ними трапезу. Отказов не было, и вскоре больше полутора ста человек, разделяясь на отдельные кучки в строго молчанье, ели и пили во славу Божию и на помин души отца Сафонтия. Деревенские парни горожане обступили келейниц и, взглядывая на молодых старочек и на пригоженьких белиц, отпускали им разные шуточки. А вот в стороне от гробницы городской торгаш раскинул крытый парусинным шатром подвижной стол с орехами, пряниками, рожками и другими гостинцами. С другой стороны с Афонтьевой поляны появился такой же стол, и такой же парусиный шатер с вареной печенкой, со студенью и другими закусками, с расписными жбанами ядреного квасу и с мягкими с обоих концов востроносыми сайками, печенными на соломе. Рядом юркий целовальник из елотомцев в красной александрийской рубахе и плисовых штанах, Поскрипывая новыми сапогами, Расставлял на своем прилавке Полштофы и косушки, Бутылки с пивом и медом. Веселый говор сменил только что стихшие За упокоенные стихеры. Где-то в лесу послышалась гармоника, забренчала балалайка, Кто-то залился громкой, залихвастой песнью. К нему пристали десятки мужских и женских голосов. Раздался выстрел из мушкетона, другой, третий. Матери по добру, по здорову долой с Афонтьевой поляны, где народное гульбище стало разыгрываться нараспашку. Вплоть до позднего вечера продолжался широкий разгул, «Поклонников Сафонтия». Хороводов не было, зато песни не умолкали, а выстрелы из ружей мушкетонов становились чаще и чаще. По лесу забродили парочки, то в одном, то в другом месте. Слышались и шелест раздвигаемых ветвей, и хруст валежника, и девичьи вскрикивания и звонкий, веселый хохот. Так кончились сафонтьевы помины. Выйдя из лесу на большую дорогу, разложили келейницы свой скарб по повозкам и одна за другою пошли пешком в дияново. Тут недалеко, всего версты полторы. У каждой матери были в той деревне свои знакомые, с раннего утра ожидавшие сафонтьевых поклонниц. В каждом доме хозяйки рук покладаючи варили рыбные похлебки, пекли пироги, оладьи, стряпали яичницы, пшенники до да лапшенники, пшенницы до да лапшенницы, кисели черничные, кисели малиновые, кисели-брусничные и другие яствы праздничного крестьянского обеда. За эти трапезы-келейницы щедро расплачивались разными припасами, а иногда и деньгами. Вот одни за другими идут матери, окруженные белицами. Идут, а сами то и дело по сторонам оглядываются. Не улизнула ли, которая белица? в лесную опушку грибы сбирать, не подвернулся ли к которой деревенский парень, не завел ли с ней греховодных разговоров. Еще на Сафонтьевой поляне только что покончили службу, старицы покрыли свое иночество. Так называется весь головной убор старообрядских инокинь, камеловка, наметка и апостольник широкими черными платками. Но, несмотря на такое скрытие иночества под шерстяным платком, всякий узнавал скитницу по ее поступе и по всему наружному виду. Вот впереди других идет сухопарая невысокого роста старушка с умным лицом и добродушным взором живых голубых глаз. Опираясь на посох, идет она не скоро, но споро, твердой легкой поступью, и оставляет за собой ряды дородных скитниц. Бодрую старицу сопровождают четыре инокини, такие ж, как и она, постные, такие ж степенные. Молодых с ними не было, да очень молодых в их скиту и не держали. То была шарпанская игуменья, мать Августа с сестрами. Обогнав ряды килейниц, подошла к ней Фленушка. — Там, на многолюдстве, в большом собрании, не посмела я доложить вам, матушка Августа, про одну дельце, — сказала она. — Матушка Манифа нарочито послала меня сюда поговорить с вами. — Говори, что наказано, — молвила Августа строго, но с кроткой на устах улыбкой пройдемтесь сторонкой сказала фленушка аль по тайности что равнодушно спросила мать августа по тайности ответила фленушка и обе перешли на другую сторону широкой столбовой дороги эку жару господь посылает молвила августа переходя дорогу до «Да полден еще далеко а гляди-ка «На солнышке-то как припекает!» «По старым приметам, яровым бы надо хорошо уродиться!» «Дай-ка, Господи, благое совершение!» «Ну что же, красавица, какие у тебя до меня тайности?» Спросила она Фленушку, когда остались они отдаль от других келейниц. «Письмецо матушка Манефа до вас прислала». «И на речах кое о чем приказала», — молвила Фленушка, отдавая письмо. «Не матушкина рука», — взглянув на письмо, сказала Августа и спрятала его под апостольник. «Не совсем еще оправилась она после болезни-то?» — ответила Фленушка. «Само писать еще не в моготу. Я с ее слов написала». «Ты писала?» — кротко спросила мать Августа, вскинув глазами на Флёнушку. «С матушкиных слов!» — ответила Флёнушка. «На конце и её руки приписка есть. Поглядите!» «Погляжу!» — молвила Августа. «Какие же тайности ты мне скажешь?» «Да насчёт того, что тут писано...» «Матушка велела вам на словах объяснить?» «Что ж такое?» — спросила Августа. «Зовет к себе на Петров день», — сказала Фленушка. «Собрание будет у нас в обители. Изо всех скитов съедутся матери». «По какому это делу?» «Из Москвы насчет епископа прислали посланника». «Неприемлем». — отрезала Августа. — Из-за этого не стоит старой кости трясти. — Не буду. — Суфронию отвержену быть, — продолжала Фленушка. — Не наше дело, — сказала Августа. — Нового архиеписка думают поставить. Владимирского продолжала таки свое Фленушка. — Неприемлем. Ещё раз отрезала Августа и хотела идти через дорогу к своим старицам. «Да ещё... про ваш писанный, матушка, и мне больше про это поговорить наказано», — молвила Флёнушка. «Что ж такое?» — бесстрастно спросила Августа. «Из Питера письма получены», — сказала Флёнушка. «Казанскую у вас хотят отобрать». «Насчет вашего скита велено разузнать, не после ли пожара он ставлен?» «Слышала!» — равнодушно отозвалась мать Августа. «На этот счет и велено мне с вами переговорить», — молвила Фленушка. «Дело общее. Всем бы надо вместе обсудить его, как и что делать». «Судить-то нечего», — молвила Августа. «Как беду отвести? Где искать помощи, заступников?» — говорила Флёнушка. «Есть у нас и помощь, и заступа», — сказала мать Августа. «Других искать не станем». «Где же ваша заступа?» — спросила Флёнушка. «У царицы небесной», — твёрдо ответила Августа. «Пока месть она матушка убогого дома нашего не оставила». Какую еще нам искать заступницу?» «Не на помощь человеческую. На нее надежду возлагаем». «Скажи, красавица матушке Манефе, не погневалась бы, не посердитовала на нас убогих, а не поеду я к ней на собрание». «Посоветовались бы, матушка», — молвила Фленушка. «Нечего мне советоваться, не об чем». Прервала ее Августа. «Одна у меня советница, одна и защитница, царица небесная, казанская богородица. оттринуть ее? Да пойти на совет человеческий? Как же я возмогу? Она, матушка, стена наша необоримая, она, крепкая наша заступница и во всех бедах скорая помощница». — Нет, красавица, не поеду я на ваше собрание. — А как отнимут у вас икону-то? — Тогда что заговорите? — резко сказала фленушка, сбрасывая напущенную на себя скромность. — Не попустит владычица, — молвила Августа и, низко поклонясь фленушке, пошла к своим старицам. — Матушка, — сказала, догоняя ее фленушка, — «Попомните, что на Петров день у нас праздник в часовне. В прежние годы бывало, вы к нам на Петров день, мы к вам на Казанскую». «Благодарим покорно», — с поклоном ответила мать Августа. Коля жива да здорова буду, не примену побывать». А уж насчет собрания не погневалась бы матушка Манефа. «Наше дело — сторона» и пошла к своим». Фленушка подошла к Оленевским. Высокая, смуглая старица со строгим и умным выражением в лице шла рядом с малорослой, толстой инокиней на каждом шагу задыхавшейся от жары и непривычной прогулки пешком. То были Оленевские игуменьи Маргарита и Фелицата во всем с манефой «единомысленные». Фленушка передала им письма еще на Сафонтевой поляне и там обо всем нужном переговорила. «Ну, что сказала мать Августа?» — спросила Маргарита у Фленушки, когда-то подошла к ней. «На празднике быть обещалась, а на собрание не хочет идти», — ответила Фленушка. «Ее дело, как знает», — с досадой молвила Фелицата. Об епископе, конечно, советоваться ей нечего. Не приемлет, так и разговору нет. А насчет скита их него что сказала? Спросила Маргарита у фленушки. Надеюсь, говорит на владычицу. Она у меня говорит и советница, и заступница. Других не желаю, ответила фленушка. Экая гордыня-то! Экая гордыня! вскрикнула Филицата. Чем бы сообщать дело, обсудить, да потом владычицу в Москву свести, аль в другое надежное место припрятать. Она, поди-ка что? Умнее всех хочет быть. Ну, Господь с ней. Как знает, так пущай и распоряжается. Не наше дело, Филицатушка, успокаивала Маргарита приятельницу. Как не наше дело? Горячилась Фелицата. «Как не наше дело? Сама знаю, что будет, коли отберут из шарпана владычицу. Тут всех с китов дело касается, ни одного шарпана. Нет, этого нельзя. На собрании надо эту гордячку под власть подтянуть, чтобы общего совета слушалась. Так нельзя». «А чем ты ее под власть-то подтянешь?» Спросила Маргарита. «Не захочет слушать. Чем приневолишь?» «Как по общему согласию решим, так должна будет послушать?» Сказала Филицата. А, плевать ей, на общее-то наше согласие!» С усмешкой молвила Маргарита. «Кому пойдешь на нее жалобиться?» «В Москву напишем», сказала Филицата. «А что ей Москва-то?» — продолжала Маргарита. Шарпанские и без того ее знать не хотят. «Не нам с тобой, они не читафили, цатушка. За сборами не ездят, канонец по домам не рассылают, никому не угождают, а всех богаче живут». В это время скитницы подошли к деревне и стали расходиться по знакомым. Тут Флёнушка успела раздать все привезенные письма. Оленёвские с Манефенами в одном дому пристали. Обед, предложенный радушным хозяином, продолжался долго. Конца не было. пшенникам да лапшенником, пшенницам да лапшенницам. Совсем смеркалось, когда старицы велели работникам лошадей запрягать. Оленёвские гуменьи уехали. А мать Аркадия долго еще оставалась у гостеприимного сродника. Искали Василия Борисовича. Кто его знает? Куда запропастился? Устинью тоже не вдруг сыскать могли. Сказывала кулангерским матерям, повидаться ходила. Всю дорогу ворчала на нее мать Аркадия. Устинья хохотала, а Василий Борисович то и дело восклицал. «Ох, искушение!»